Так папаше Эбрану давно пора на покой. «Если он уйдет на пенсию, никто этого не заметит», сказал Роял Эдвардс, намекая на частые прогулы шеф-повара. «Все мы скоро отправимся на покой», проворчал главный инженер. «Я этого месье Лемю еще и не видал ни разу. Он, видно, нос из кухни не кажет», сказал Якубец. В этот момент кухонная дверь распахнулась,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 мисся какой кошмар я в ужасе голос его надорвался. За те полтора месяца что новый повар уже работал Сан Грегори Питер Магдермот несколько раз сталкивался с ним и с каждым разом его симпатии к новичку возрастала. Андре лемю был принят на место уволенного со скандалом прежнего помощника старшего повара. Последний отличился тем, что швырнул своего шефа кастрюлю супа.